Глава 64. Чунча и Мин съели ужин, приготовленный женщиной, которая приехала с ними. Потом Ба уехал, а мужчина и женщина поднялись наверх, в свои комнаты. Чунча и Мин остались одни. Глаза у Мин слепались, но она сказала: "А можно пойти погулять?". "Не думаю, что это хорошая идея", ответила Чунча. "Пожалуйста, всего на пару минуточек". Чунча выглянула в окно. Там было темно, но это ее не пугало. Неважно, что при ней не было оружия, она должна была получить его позже. Она сама была оружием. Она слышала, что в Америке царит преступность и банды на улицах нападают на людей, убивают, насилуют и грабят. Пока она ничего подобного не видела, ни в Нью-Йорке, ни здесь. Но это еще ничего не доказывало. — Только пару минут, — сказала Анамин, и девочка улыбнулась. Взявшись за руки, они прошлись по жилому кварталу, освещенному уличными фонарями. Мин поглядела на припаркованные машины и сказала. У американцев, наверное, много денег. Похоже, ответила Чунча. Она думала о том же. Смотрела на дома, где ярко без перебоев горел свет. В Пхеньяне надо было радоваться, если электричество стабильно работало хотя бы час. А машин только на этой улице. Стояло больше, чем во всей Северной Корее. Они посмотрели, как мужчина и женщина с двумя маленькими детьми вышли из дома и направились к своему внедорожнику. Мужчина улыбнулся и сказал: Добрый вечер. Чунча поздоровалась в ответ. Переезжаете к нам? Спросила женщина. Что? удивилась Чунча мы видели как вы приехали сегодня днем вы переезжаете сюда или просто гостите просто гостим автоматически сказала чунча женщина посмотрела на мин как тебя зовут ее зовут мин ответила чунча потом добавила уже вежливей извините она не говорит по английски женщина улыбнулась и сказала «Ну, она быстро научится. Я бы хотела, чтобы в наших школах раньше начинали преподавать иностранные языки, как это делают за рубежом. У нас их вводят только в средней школе. Слишком поздно, на мой взгляд». Она снова посмотрела на Мин. «Ей, наверное, лет десять. Ровесница нашей Кэти. Кэти, поздороваешься с девочкой?» «Кэти...» Малышка со светлыми кудряшками спряталась за отцом. «Она у нас стеснительная», — сказала женщина. «Мин тоже», — ответила Чунча. «Если захотите посмотреть город и вам понадобится помощь, обращайтесь к нам», — сказал мужчина. «Я работаю в центре, добираюсь на метро. Знаю тут все, так что только скажите». Буду рад помочь. Обязательно сходите в Музей авиации и космонавтики и в Национальный архив. Там очень здорово. Спасибо. Кивнула Чунча, хотя в действительности толком не поняла, о чем он говорил. Семья забралась в машину и уехала, а Чунча с Мин продолжили прогулку. Чего они хотели? Спросила Мин. Просто поздороваться и предложить помощь. Они притворялись, чтобы потом нам навредить? Я не знаю, сказала Чунча. Они выглядели милыми. А что у девочки с волосами? С волосами? Они все гнутые? Чунча не сразу сообразила, что она имеет в виду. О! У некоторых американцев волосы такие от природы. Или они используют специальный инструмент, чтобы сделать их такими. Зачем? Не знаю. Наверное, думают, что так красивее. Я не думаю, что так красивее, — сказала Мин, хотя выражение ее лица не соответствовало словам. Было ясно, что кудряшки ей понравились, и она прикидывала — как бы они смотрелись на ее волосах они вернулись обратно в таунхаус и чунча уложила сонную мин в постель потом спустилась обратно на кухню заварила себе чаю и разложила документы перед собой на кухонном столе просмотрела все листы все записи все фотографии они должны были стать ее жизнью на ближайшие несколько дней. Спустя примерно три часа и еще две чашки чаю ее глаза начали слепаться, и она откинулась на спинку стула. Посидела так, глядя в потолок, туда, где спала в своей комнате Мин. Потом встала, подошла к окну и посмотрела на дома. В этот поздний час практически все они стояли темные. Чунча знала, что пора ложиться спать. Она очень устала. До сих пор не привыкла к другому времени. Находилась под давлением, какого никогда не испытывала раньше. Сделать то, чего от нее ожидали, было практически невозможно, даже если удастся выполнить первую часть миссии, вторая бегство. Неосуществимо. И что тогда станется с Мин? Два дня спустя. Чунча отвезли в другое место, далеко за городом. Там был дом в сельской местности, укрытый деревьями и отделенный от ближайших деревень заброшенными полями, которые давно никто не возделывал. В доме ее ждало несколько человек. Ба среди них не было. Он внедрился так глубоко, что его не стали вызывать, чтобы не навлечь подозрений. Он находился в США уже долгое время и считался одним из самых ценных оперативников, какие были у Северной Кореи. Работа в Белом доме позволяла ему видеть и слышать вещи, которые не мог увидеть и услышать никто другой. Это была команда, про которую говорили чун -Ча, состоявшая исключительно из мужчин. Все они были крепкие, закаленные и умели убивать людей разными способами. Чунча это понимала. Она читала их личные дела. Некоторые прожили в США дольше, чем другие. Каждый был готов умереть ради их общей цели. Они знали, что у их мишеней великолепная охрана, но надеялись оказаться лучше. Они сели вокруг старого стола в помещении бывшей кухни. Чунча поняла это по ржавой раковине и закопченной плите. Все говорили на резком, отрывистом корейском, сообщали ей, что удалось узнать. Главным пунктом было то, что определилось место атаки. Они поедут на остров, который называется Нантакет, сказал один из мужчин Чунча. Наш товарищ Жба подслушал это. Мне он ничего не сказал когда мы с ним встречались информация нуждалась в подтверждении теперь оно получено он показал ей карту это маленький остров у побережья их штата массачусетс в атлантическом океане до него можно добраться самолетом или на пароме они поедут туда через две недели только жена и двое детей с охраной и персоналом Мы знаем дом, в котором они остановятся. Он возле небольшого городка. Он старый, исторический. И там у нас будет несколько возможностей. — У вас есть их расписание? — спросила Чунча. — Предварительное удалось получить от наших источников. Сейчас мы работаем, чтобы его проверить. — Нам надо приехать туда раньше, чем они, — сказала Чунча чтобы не вызвать подозрений. Безусловно. Сейчас не летний сезон, когда там много туристов. Летом обслуживающий персонал из Африки, России и восточноевропейских стран съезжается туда, чтобы удовлетворять капризы богатых американцев, у которых на острове есть вторые дома. Вторые дома? спросила Чунча. Эти богатые американцы часто имеют больше одного дома. Они перемещаются между ними и наслаждаются плодами своей алчности и эксплуатации бедняков. Я понимаю. В это время года весь обслуживающий персонал уезжает. К счастью, есть азиаты, которые там работают, и латиносы. Американцы, как вы понимаете, не могут отличить японца от китайца а уж тем более от корейца. Они необразованные и тщеславные, это всем известно. Мир вращается вокруг них, этих тварей. Сейчас там находятся двое наших оперативников. Они сделают предварительную работу. Мы разместимся в разных частях острова, но не все. Некоторые останутся в резерве, включая вас, Чунча. Вы приедете когда наступит момент и нанесете удар. Мы уже знаем, когда ожидать этот момент. Вскоре будет известно, — сказал мужчина, — и мы проработаем все детали. Сколько они там пробудут? У них что-то вроде коротких каникул. Неделю. А дети и их школа? Вы уверены, что они приедут на этот нантакет? «Да. А президент не приедет?» «Возможно. Хотя и вряд ли. Мы узнаем, если он соберется. Мы не будем наносить удар, пока он там. Они наверняка примут усиленные меры безопасности. Но с остальными охрана, хотя и надежная, будет не такой мощной, как при президенте. Он имеет первостепенное значение». У секретной службы есть распоряжение в первую очередь спасать его жалкую жизнь, даже если для этого придется пожертвовать его женой и детьми. Чунча кивнула, потом изучила карту, разложенную перед ней. Теперь я вижу, как мы туда доберемся, сказала она. Но после того, как задание будет выполнено, как мы сбежим с этого маленького острова в океане? Очевидно, мы не сможем воспользоваться самолетом или паромом до этого. Она быстро заглянула в документ. Массачусетса. Они все посмотрели друг на друга, а потом на нее. Тот же мужчина сказал. Мы не рассчитываем, что вы выживете в этой операции, Чунча. Она вскинула голову и поглядела на него. Лицо мужчины было бесстрастным. Собственно, Чунча не удивилась. Это была самоубийственная миссия, и она знала, почему отправили именно ее. Вы знакомы с товарищем Рим Юн? спросила она мужчину. Имею такую честь, да. И это она сказала вам все так устроить. Да. Чунча обвела взглядом остальных. Они смотрели на нее кто с любопытством, кто с подозрением. — Нет чести выше, чем послужить нашему высшему руководителю, — сказала она, — и умереть на этой службе. Чунча снова вернулась к документам. — У нас еще много работы. Но пока они заново проходились по деталям плана, Чунча думала только об одном — Мин.